«У вас есть ключи от квартиры Веры?» — повторила она. «Есть. Но Вера об этом не знает. Она думает, что потеряла их». «Понятно. А зачем они вам, если вы ими не пользуетесь?» «На всякий случай. Вера — человек очень замкнутый. У нее здесь нет ни друзей, ни приятелей, никого, с кем она поддерживала бы постоянные близкие отношения, кроме меня. Если с ней что-то случится...» «Я должен иметь возможность войти в квартиру и оказать ей помощь?» «Конечно», — согласилась Настя. Она достала еще одну бумажку. «Я могу получить эти ключи? Через два дня вам их вернут. Может быть, даже завтра». Бумажка исчезла не так быстро, как три предыдущие. Вероятно, Георгию потребовалось время для размышлений. Одно дело – отвечать на вполне безобидные вопросы и пообещать никому ничего не говорить, и совсем другое – дать чужие руки ключи от чужой квартиры. Это уж как-то совсем... Но когда Настя достала из-под простыни пятую бумажку, вопрос решился. Еще бы 250 евро больше месячной зарплаты российского милиционера. Кто бы отказался. «Сядьте, пожалуйста, ко мне спиной». Ноги свести. Георгий еще немножко помял ее плечи и руки и закончил сеанс. Он сразу же вышел из комнаты. Настя спрыгнула с массажного стола и стала натягивать купальник. На ее белом махровом полотенце лежали ключи. Приглашение на ленч пришлось как нельзя кстати. Настроение у Веры с утра было не особенно веселым. И когда позвонила та приятная женщина, Даша что от одного звука ее голоса Вера повеселела. «Верочка, мы с мужем так благодарны вам за помощь и чувствуем себя вашими должниками. У вас было из-за нашего малыша столько хлопот. Мы хотели бы пригласить вас сегодня на ленч, если у вас нет других планов. Как вы смотрите на Le Jardin de France? Мне кажется, там хорошая кухня». «Хорошая», — подтвердила Вера. «Я с удовольствием к вам присоединюсь». Они договорились встретиться в ресторане в час дня, и Вера начала тщательно готовиться. Сегодня ей отчего-то хотелось выглядеть особенно хорошо. Может, это потому, что вчера она поглядела на себя в неудачный момент и при неудачном освещении, и сама себе показалась глубокой старухой. Нет?» «Гнать эти мысли, гнать поганой метлой. От этого и настроения сегодня никакого, и плакать все время хочется. Надо такие пагубные мысли перебивать активными действиями». Вера вымыла голову, сделала маску с подтягивающим эффектом, привела в порядок руки, покрасила ногти темно-бежевым лаком, долго придирчиво выбирала одежду и остановилась на простом и очень элегантном трикотажном платье, красиво облегающем ее фигуру и подчеркивающем все имеющиеся достоинства. В пять минут второго она вошла в ресторан и сразу увидела Александра и Дашу. Мальчика на этот раз с ними не было, зато был высокий интересный мужчина в хорошем костюме. «Познакомьтесь, Вера, это Алексей, наш друг». Он приехал сюда на два дня отдохнуть. Алексей галантно поцеловал ей ручку и пододвинул стул. Ну что ж, все так, как нужно. Две дамы, два кавалера. И нет этого несносного ребенка, от которого только шум и неприятности. Подошел официант, чтобы принять заказ на напитки. «У вас есть шато пап урожая 2000 года?» спросил Алексей на превосходном английском. Вера взглянула на него с возрастающим интересом. Хороший костюм, дорогой галстук, да еще и знаток вин. Он приехал на два дня. Наверняка попросит показать ему город. Одним словом, сегодняшний день обещал быть весьма приятным. Руки у Насти так дрожали, что она едва не выронила ключи. «Господи, что натворит, Лезет среди бела дня в чужую квартиру». «Конечно, хозяйка ее не застанет, ребята этого просто не допустят, тут и вопросов нет. Но если соседи заметят чужого человека, открывающего дверь квартиры фрау Лозенцевой, вызовут полицию, и на этом карьера Насти Каменской бесславно закончится, причем не на пенсии, а в немецкой тюрьме. Во перспективка!» «Жильцов в доме немного, наверняка все знают друг друга в лицо, это плохо» но, коли их немного, то, по законам статистики, движение вверх и вниз по лестнице не может быть интенсивным. Это хорошо. Прежде чем войти в подъезд, Настя примерно с полчаса наблюдала за ним. За это время никто не вошел, а вышла только Вера. Значит, есть шанс остаться незамеченной. Ей повезло, по пути в квартиру она никого не встретила. Дверь открылась легко, Настя постаралась произвести как можно меньше шума, и с облегчением вздохнула, когда за ее спиной тихонько щелкнул замок. Сначала компьютер, это самое главное. Она прошла в комнату, не глядя по сторонам, включила компьютер, достала из сумки чистые дискеты, которые купила час назад в магазине на Лангенштрассе, и стала просматривать файлы. Судя по всему, Вера Лозенцева пользовалась компьютером не слишком интенсивно, Вела переписку по электронной почте, скачила какие-то проспекты и информационные сообщения из интернета. Что-то их больно много, этих сообщений. Настя открыла файл и с удивлением увидела статью из какой-то русскоязычной региональной электронной газеты. Читать она не стала, боялась потерять время. Переписала на дискет и все, что было в компьютере, и выключила его. Потом они пойдут к Саше в отель, где есть доступный для гостей компьютер, и спокойно все посмотрят. Встав из-за стола, Настя замерла на месте и гляделась, медленно поворачиваясь. Она не хотела расхаживать по квартире, чтобы не нарушить порядок, досконально известный только самой хозяйке. Нельзя ее настораживать, нельзя, чтобы она поняла, что в квартире в ее отсутствии кто-то был». Ничего особенного. Обычная комната, обставленная лаконично, без излишеств, но со вкусом. Много искусственных цветов, мало книг, несколько фотографий самой Веры в очень выгодных ракурсах и ее дочери Кристины. Кристина с Верой, Кристина с большой собакой. Кристина на лужайке на фоне цветочной клумбы, за ее спиной виден двухэтажный кирпичный коттедж, Вероятно, это и был тот загородный дом, в котором жили Лозенцевы до тех пор, пока Вера не обобрала мужа. Ничего себе жили, не бедно. Настя подошла к входной двери, отомкнула замок, осторожно приоткрыла дверь, кажется, тихо, ни шагов, ни голосов. ну благословясь... Она выскользнула из квартиры и через 15 секунд благополучно оказалась на улице. Сегодня удача на ее стороне. Настя бросила взгляд на часы. Еще нет двух. Она вполне успеет вернуть ключи Геру Форсту. В магазине письменных принадлежностей здесь же, на Софиенштрассе, она купила конверт из плотной бумаги, положила в него ключи от квартиры Веры Лозенцевой, заклеила и направилась в термы Каракаллы. «Прав, Сашка, здесь все рядом, за пять минут дойдешь». «Я хотел бы передать этот конверт Геру Форсту», — обратилась Настя на французском к девушке на ресепшене. «Можно оставить его у вас?» «Момент». Девушка позвонила куда-то по телефону. Настя не знала немецкого, но догадалась, что она звонит массажистом. «Герфорст сейчас спустится. У него как раз заканчивается смена. Вы его подождете?» Встречаться с Георгием у Насти не было ни малейшего желания. Она демонстративно посмотрела на часы и виновато улыбнулась. К сожалению, мне нужно спешить. Ну вот, дело сделано. Теперь хорошо бы поесть. Некоторые, между прочим, в садах Франции сидят, где Настя со своим безупречным французским чувствовала бы себя как рыба в воде. А ей придется довольствоваться чем-нибудь попроще. И сменю на немецком языке, которым она не владеет. Она позвонила Саше. Я закончила. Где тут можно поесть поблизости? А ты где? Возле нашего отеля. Что, совсем умираешь от голода? Нет, еще немножко терплю. Тогда зайди в кафе. Там на углу Софьенштрассе есть отель. А в нем на первом этаже потрясающая кондитерская Съешь пару пирожных, выпей кофе и иди к нам в отель. «Мы примерно через час подойдем». «Саш, я не хочу пирожных, я хочу баранину с картофельным пюре, как вчера. Здесь где-нибудь можно это получить?» «Будет тебе баранина», — засмеялся Саша, «только без самодеятельности, ладно?» «Места знать надо». «Ты мне скажи, где? Я найду, я же не тупая», — обиделась Настя. «Настюша, в три часа все обычные рестораны закроются до вечера. Ты все равно уже не успеешь». Пока дойдешь, будет половина третьего, и свежую баранину тебе не приготовят. С трех до восьми хорошее мясо можно получить только в некоторых ресторанах, один из которых как раз в нашем отеле. Ну вот, придется есть сладкое, чтобы не умереть от голода. Правда, Настя немного покривила душой, когда говорила, что не хочет пирожных. Таких пирожных, какими ее угощали вчера, она очень даже хотела» но не вместо баранины, которой она хотела еще больше. В этом городе у нее проснулся зверский аппетит. Лиля вышла из института и, с сожалением увидела, что Максима нет. Наверное, не смог вырваться с работы, чтобы проводить ее. Конечно, не каждый же день. Все-таки у человека служба, понимать надо. Она остановилась в задумчивости, решая, не вернуться ли назад, чтобы позаниматься в библиотеке, коль свидание не состоялось, как вдруг увидела Кирилла. Он стоял возле своей машины и смотрел на нее. Зря старалась, мать обманывала. Фокус с телефоном не прошел. В то же время она, к собственному удивлению, испытала нечто вроде удовольствия. Кирилл нашел ее, несмотря на то, что не смог дозвониться. Значит, она ему действительно нужна. «Привет», Улыбнулась Лиля, подходя к нему. «Привет, ты что, номер сменила? Я тебе звоню, а мне говорят, что такого номера не существует. Я мобильник потеряла, но, может, и украли. Я не заметила. Пришлось писать заявление, чтобы номер аннулировали. А то потом такие счета придут». «Почему же ты мне сама не позвонила?» С упреком произнес Кирилл. «Хорошо еще, что я знаю, где ты учишься. А то как бы я тебя искал?» «Я думала, что ты еще не приехала пробормотала Лилия, отводя глаза. «И потом твой номер у меня в мобильнике был записан. Я его наизусть не помню». Номер она прекрасно помнила. Но зачем ему об этом знать? Кирилл явно повеселел. Видно, Лилина ложь показалась ему вполне убедительной. «Ну что, поедем?» — спросил он. «Ты домой?» «Нет, я только пообедать вышла. Мне еще нужно в читалке позаниматься». «Ладно, а завтра? Жду тебя, как обычно, в восемь». Она совсем, ну, совсем не была готова к этой встрече и к этому разговору. Последние дни ее мысли занимал в основном Максим, и почему-то казалось, что Кирилл уже давно вернулся, обнаружил, что не может дозвониться до нее, и решил Лилю не искать. Она подумала, что все рассосалось само собой и не заготовила никаких отговорок, и уважительных причин, по которым она больше не сможет ездить с Кириллом по утрам. Да, конечно, восемь. Но я пошла. Погоди, а новый телефон разве ты мне его не дашь? Ну вот, все было напрасно. И почему сначала все кажется таким легким и правильным, а потом оказывается, что ничего не выходит? Но, с другой стороны, разве неприятно, когда такой мужчина, как Кирилл, ищет ее, не хочет ее потерять? Лестно же. Конечно, с ним скучно, напрягаться приходится, утомительно, но лестно». Настя только-только вошла в отель и усела с холля, ожидая Сашу с Дашей и Алексеем, как позвонил заточный. Тетя Настя, Кирилл объявился. Я пришел к институту, чтобы Лилю встретить. Смотрю, серебристый СААП стоит и номер знакомый. Я затаился и посмотрел, как они встретились и как живо поинтересовалась Настя. У Лили, по-моему... Это энтузиазма не вызвало, во всяком случае она не обрадовалась. Он ее в чем-то упрекал, она оправдывалась и дала ему свой новый номер телефона. Потом она пошла в кафешку поблизости, а он уехал. «А ты? А я следом еду. Надо же понять, кто он такой на самом деле. Ну, настырный типа а? Че он к девчонке примотался?» «Дозвониться не смог, так в институт заявился». «А он как вообще? Ничего? Шикарный? Тачка? Аэротурбо и вообще? Или вы в смысле внешности спрашиваете?» «И это тоже. Ну, красивый, конечно, что и говорит. Лет тридцать-тридцать два, рожа как с журнальной обложки, прикид соответствующий. Не, правда, тетя Настя, шикарный мужик. Звони мне сразу, как что-нибудь разузнаешь», — попросила Настя. «Само собой».